Глава пятнадцатая Прошел первый год службы. Кунцевич втянулся. Он привык работать с утра до вечера без выходных, бегать по всему городу, как бешеная собака, общаться с подонками, его уже не мутило от их вида и запаха. Он старался. Старался раскрыть любое порученное ему дело, никогда не работал спустя рукава. Во-первых, отец так его воспитал. Во-вторых, он заметил, что в сыскной ценят старание и желание работать. Расторопных сыщиков вне срока переводили на высший оклад, без промедлений производили в чины, поощряли материально. «За Богом молитва, а за царем служба не пропадет», — любила повторять начальство. А Кунцевич хотел и высшего оклада, и чин, и денег. Надоело считать каждую копейку, хотелось обзавестись семьей, сестру обеспечить хоть каким-то приданым. Ну а в третьих ему нравилась его работа. Концевич всю свою жизнь прожил в городе, на охоте никогда не был, да и большого желания полить из ружья по беззащитным животным не испытывал. Но расследуя каждое дело, он начинал чувствовать азарт незнакомый ему раньше азарт охотника. который по едва заметным следам, по неуловимым признакам, находит в лесу зверя и загоняет его в ловушку. У него многое получилось, начальство было им довольно. В комнате надзирателей стоял гул голосов, пахло табаком и ваксой. — Господа, господа, минутку внимания! — надзиратель старшего оклада красов поднял руку. Все примолкли. — А нет ли у кого знакомых в правлении Варшавской железной дороги? Концевич спросил. — Правление большое? В каком отделе? Красов посмотрел в бумаге. — В конторе сборов. Один мой бывший сослуживец вроде туда перешел. Могу справиться. А что нужно? Красов подошел к его столу. Вячеслав Николаевич, если есть возможность, выручи. Мне следователь еще две недели назад поручил представить ему фотографическую карточку и образцы почерка некоего Соболева, который в этой конторе служил. А у меня это поручение совсем из головы вылетело. Сегодня с утра следователь телефонировал начальнику и про поручение справлялся, но ну и поругался немного, что мы с исполнением тянем. Начальник меня вызвал, и мне пришлось пообещать, что до завтра я все требуемое представлю. Я от начальника вышел, извозчика взял и в правление. А мне там говорят, что без письменного запроса не ответят. Представляешь, что со мной будет, если я сейчас пойду по начальству запрос просить? Меня с потрохами сидят, если я в ближайшее время карточку не принесу. — А что этот Соболев натворил? — Вексель подделал. — Хорошо, Алексей Иванович. Попробую. — Буду благодарен. Пашка Стричель действительно перешел из Московско-Брестской на Варшавскую железную дорогу, на вышестоящую должность. Предложение выпить пиво за чужой счет он воспринял с нескрываемой радостью. Тем более, что присутственные часы уже заканчивались. Узнав про интерес Кунцевича к его коллеге, Стричель сказал, — Никогда бы на Соболева не подумал. Такой правильный всегда был. На службу раньше всех приходил. Позже всех уходил. Его начальство нам в пример ставило. У него даже почерк был лучше всех. А тут Вексель подделал. Это все из-за нее. Из-за кого? Влюбился Леонтий. Сам-то он мещанского происхождения, а полюбил дворянку. А ей что, нужно шляпки всякие или стороны до театра? А откуда у Леонтия деньги на все это, когда кроме службы нет никаких доходов? Вот он на подлог и пошел. Эх, до чего любовь доводит. а как ты думаешь можно этого соболева через его даму сердца найти я думаю что можно она эмансипе живет отдельно от родителей ленки и запросто может у нее прятаться а где жительствует не знаешь нет адрес не скажу где то неподалеко в ротах по прописке не ищи она от папеньки не выписывалась паспорт это у нее нет Леонтий жаловался, что дворнику приходится раз в месяц трешку давать, чтобы не донимал с пропиской. — Но я могу порасспрашивать. — Будь другом, Паша. — Договорились, я тебе его карточку сейчас принесу. Нас начальство заставляет при приеме на службу карточку предоставлять. С почерком вообще никаких проблем. Он столько бумаги исписал, выберу самую длинную. Хоть контора уже и закрыта, но сторож меня пустит, я за десять минут обернусь. — Давай, Паша, а я горячего закажу, что-то проголодался. — Тебе чего взять? — Выбери на свой вкус. Паша не обманул. Через десять минут перед Кунцевичем лежала карточка Соболева и его собственноручно писанное прошение о предоставлении краткосрочной отлучки по семейным обстоятельствам. Прошение было без даты и резолюции, и, видимо, так и не было подано по начальству. Стричель буквально проглотил тарелку жареной картошки с мясом, утерся салфеткой и спросил. — Мечислав, а если я найду невесту Соболева, что мне с ней делать? — Мне сообщи. — Это как же, посыльным? — Нет, так не пойдет. Мало ли, когда ты ее отыщешь. Меня в всыскной может и не застать. Да, с... ситуация. Кунцевич задумался. Давай вот что сделаем. Ты, как найдешь любовницу Соболева, так сразу беги в ближайший участок. Я сейчас напишу записку, ты ее приставу предъявишь, Он и распорядится барышню ко мне доставить. — Так и сделаю. — Мячеслав, а к вам на службу поступить можно? — Можно. Вакансии есть. Я тебе и протекцию сделаю. Я у начальства на хорошем счету. Меня послушают. Перед началом вечерних занятий Кунцевич передал Красову карточку и прошение, выслушал благодарности и... и отправился к Жеребцову докладывать о том, как провел день и чем думает заниматься вечером.